Лишенных мужества пьяниц, как это можно пережить? Если мать вешается от того, что сама себя не может больше вынести, а отец только плачет и глушит себя алкоголем. Я говорил ему, что он должен прекратить, что моих сил хватит на двоих, что я буду работать, лишь бы он оторвался от бутылки, но он только таращился на меня и продолжал скулить. — Я знаю. Экизак покачал головой. Он больше не был сам себе хозяином. Он отдал меня на усыновление, — напомнил Эннелеп. В его словах прозвучала многолетняя горечь. Я хотел остаться с ним, а он меня сдал. Он не мог за тебя отвечать. Он хотел, чтобы тебе было лучше. А он подумал о том, каково будет мне. Мать погибла от депрессии, отец станул в алкоголе. Оба выбросили меня из своей жизни, а мне кто-нибудь помог? Нет. Все были страшно заняты тем, что... Гредели на снег и жаловались на бедствие. А ты тоже хорош. Веселый дядя Иджи, всегда с какими-нибудь историями на языке. Но сделать тоже ничего не смог. Одна болтовня про свободный народ инуит. Благородный народ, гордый народ. Был гордый, — кивнул Экизак. Ой ли? Он ждал, что Экизак обидится, спылит. Но дядя лишь погладил свои усы. До твоего рождения, — сказал он. Люди моего поколения родились еще в Иглу, И само собой разумело, что каждый может его себе построить. Когда мы разводили костер, мы использовали кремень, а не спички. Оленя не пристреливали, а убивали стрелой из лука. Сани запрягали не снегоход, а собак. Все это звучит, как далекое прошлое. Полвека прошло. Оглянись, мальчик, как мы живем теперь. Есть и много хорошего. Мало какой народ знает о мире так много, как мы. В каждом втором доме компьютер с подключением к интернету. И в моем тоже. Мы получили собственное государство, он зафихикал. Недавно на сайте нунавут.com была загадка, на первый взгляд даже веселая. Помнишь старую канадскую двухдолларовую купюру? На одной стороне там королева Елизавета II, а на другой группа эскимосов. Один стоит перед кояком, держит в руках гарпун. Идиллическая картинка. Вопрос был такой. Что изображает эта сцена на самом деле? Знаешь? Боюсь, что нет. Это картина изгнания, мальчик. Правительство в Оттаве придумало для этого более утонченное слово — переселение. Мотив холодной войны. Оттава боялась, что США или Советскому Союзу придет в голову завладеть необжитой канадской Арктикой, и они переселили туда кочевых эскимосов, сорвались их к мест в южной полярной зоне, и переселили ближе к полюсу. Наплели им, что там лучше охота. Но все оказалось наоборот. Каждый эскимос должен был носить жестяной регистрационный номер, вроде собачьего жетона. Ты знал про это? Не припоминаю. Многие из твоего поколения и нынешние дети понятия не имеют о жизни своих родителей. И что все началось даже раньше, в середине двадцатых годов, когда явились белые землепроходцы и принесли с собой ружье. Олени и тюлени истребляли беспощадно, причем и белые, и эскимосы. Пуля вместо стрелы, ну, сам понимаешь. И на эскимосов обрушились беды. Раньше они особо не знали болезней, а после этого начались туберкулез, полиэмилит, корь и дифтерия, и они покидали свои иглу и переселялись в поселки. В конце 50-х годов наши люди умирали пачками от голода и инфекционных болезней, но власти этим не интересовались. Потом военные начали проявлять интерес к северо-западным территориям и стали сооружать секретные радиостанции в наших традиционных охотничьих угодьях. Местные эскимосы, конечно, встали им костью в горле. Их, соизволение канадских властей, затолкали в самолеты и депортировали на сотни километров севернее. Естественно, им пришлось сбросить все свое имущество — каяки, палатки, каноэ и сани. Я был тогда молодым переселенцем, и твои родители тоже. Обосновывали эти меры тем, что дальше на севере для нас условия выживания лучше, чем вблизи милитаризованных зон. В действительности новые районы лежали далеко от оленьих кочевий и от мест, где животные выводили летом потомство. Экизак прервался и долго молчал. Нарвалы снова вынырнули. Энрик смотрел на фехтование этих единорогов, пока дядя снова не заговорил. «Когда нас переселили старые стойбища, бульдозерами сравнялись с землей, чтобы...» Неповадно было думать о возвращении. Конечно, оленей на Крайнем Севере не было. Ни еды, ни одежды. Что толку от большого мужества, если ты можешь добыть только пару бурундуков, зайцев да рыбу?